Глава 21. «Я похолодела. Прямо сейчас?» «К чему тянуть?» Вопросом на вопрос ответил князь. «Разве вам самой не хочется стать полноправной хозяйкой своих земель, а заодно убедить всех сомневающихся в вашем здравом уме?» «Глафира Андреевна, вам нехорошо? Вы так побледнели?» вмешался Стрельцов. Я пролепетала. Нет, все в порядке. Просто не ожидала. Если вы опасаетесь злоупотреблений со стороны доктора, я побуду свидетелем как представитель дворянского собрания. А вторым свидетелем мы попросим быть Кирилла Аркадича как представителя власти. Надеюсь, вы успели убедиться в его честности. Да, через силу улыбнулась я. Что же мне делать? Соглашаться нельзя, но и отказываться тоже. Мне совершенно не нужны никакие опекуны. Я пообщался с Глафирой Андреевной около суток, и мне она кажется весьма здравомыслящей барышней, сказал исправник. Когда я допрашивал ее по поводу убийства, Глафира Андреевна вела себя сдержанно и хладнокровно, как и подобает даме нашего круга. Однако за вчерашний день «На нее свалилось достаточно испытаний. И стоит ли добавлять еще одно?» «По какому это поводу вы, Глаши, кости перемываете?» донеслось от лестницы. Марья Алексеевна вошла в гостиную с подносом и начала расставлять на столе чайные приборы. «Обсуждаем, как вернуть Глафири Андреевне в недееспособность», ответил Иван Михайлович. «Необходимо обследование». Генеральша вскинула брови. «А чего тут обсуждать? Ты, доктор, с Глашей вчера полдня беседовал. Прекрасно видишь, что она в своем уме. Я могу сказать, что она рассуждает куда более здраво, чем иная замужняя дама, вроде Ольги Николаевны». «Показалось мне, или при этом имени по лицу исправника пробежала тень?» «Да вон и граф подтвердит». И ты, князь, вполне с Глашей побеседовать можешь. Какие еще обследования?» Князь покачал головой. «Опекунство госпожи Верховцевой назначили на дворянском совете по результатам обследования врача. Положим, мы оставим все как есть. Глафира Андреевна начнет вести дела, а потом найдется какой-нибудь желающий оспорить сделки и вытащит на свет Божий». То письменное заключение и протокол заседания совета или еще хуже несколько лет все будет тихо и спокойно а потом после меня председателем дворянского совета да неужели ты собираешься нас бросить князь перебила его марья алексеевна человек предполагает а господь располагает пожал плечами северский я не переизберусь И мое место займет кто-нибудь затаивший недоброе против Глафира Андреевны. Вспомнит о том, что формально она не имеет права вести дело и аннулирует все, что она успела сделать за три года. А таких много? Полюбопытствовала я. В смысле, затаивших недоброе? Не знаю. Однако история ваша в свое время наделала немало шума, как вы понимаете. Некоторым людям. «Необходимо кого-нибудь ненавидеть, и неважно за что». «И девица с подмоченной репутацией — самый подходящий объект», — мрачно заключила я. «Я бы все же советовал вам не отказываться от официального заключения, сделанного при свидетелях. Если вам неловко оставаться наедине с тремя мужчинами, давайте пригласим свидетельницей свидетельницу и Марью Алексеевну. Все соседи ее очень уважают. «Да я и сама оглашу, одну с вами не брошу», — возмутилась генеральша. «Давайте вообще весь уезд соберем, чтобы ни у кого точно сомнений не осталось». Не удержалась я, опомнилась. «Простите». Залпом, будто водку, замахнула кружку чая, закашлялась, обжегшись. «Не волнуйтесь так, Глафера Андреевна», — мягко сказал Иван Михайлович. «Это все чистая формальность». «Никто из присутствующих здесь не сомневается в здравости вашего рассудка». «Ничего, сейчас зададут пару вопросов и засомневаются». Я нервно кивнула. «Как вы себя чувствуете, Глафира Андреевна?» спросил доктор. «Замечательно», — проворчала я. «Если не считать обожженного языка и бессонной ночи». «У вас бессонница?» «Я сплю, как младенец» когда некоторые темные личности не пытаются влезть в мой дом, швыряясь на шатырем и огненными шарами. Доктор и князь встревоженно переглянулись. До меня только сейчас дошло, что собеседование уже началось, и такое заявление в самом деле выглядит странно. Ночью в дом действительно пытался проникнуть неизвестный, вмешался Стрельцов. Я ранил его, но, к сожалению, разбойник сбежал он в двух словах рассказал, что случилось ночью, Иван Михайлович нахмурился. «Как врач, я обязан проявлять осмотрительность в отношении моих пациентов. Но как житель уезда, должен всячески поддерживать закон. Я сообщу вам, если ко мне обратится некто с пулевым ранением, полученным в сроке, позволяющим соотнести эту рану с вашим ночным происшествием. Благодарю вас» кивнул Стрельцов. «А я предупрежу супругу. Порой она жалостлива не в меру», сказал князь. «Но вернемся к нашему делу». «Да, конечно». Доктор снова обратился ко мне. «Вы знаете, какое сегодня число?» «12 травня, 7318 года от сотворения мира». Оттарабанила я. «Зря, что ли, только что написала такую кучу писем». Какое время года? Весна. Кто сейчас на троне? Что-то такое я недавно слышала. Совсем недавно. Мы стояли во дворе и говорили о борделях. «Императрица Мария Васильевна», — вспомнила я. «Государыня императрица Мария Васильевна», — поправил меня князь. «Да, спасибо». «Интересно». Сильно ли эта неточность ухудшила мое положение? «Понимаете ли вы, зачем необходимо это собеседование?» Продолжал Иван Михайлович. «После гибели моей семьи я перенесла нервную горячку, и доктор решил, что я не отдаю отчета в своих действиях. Возможно, так оно и было. Возможно, нет. Сейчас мне трудно судить. Вы, Иван Михайлович, как врач, князь Виктор Александрович Северский, как представитель дворянского совета, и граф Кирилл Аркадьевич Стрельцов, как представитель власти, а также Марья Алексеевна Пронская, урожденная Раздорская, дама почтенная и уважаемая среди уездных дворян, хотите убедиться, что я могу отвечать за свои поступки и управлять имуществом? А каково ваше имущество? Я мысленно выругалась. «Это не самый простой вопрос, господа», — медленно произнесла я. «Признаюсь, до сей поры я не слишком интересовалась делами имения. Да и тетушка не торопилась посвящать меня в них. К тому же я подозреваю, что приказчика и экономка обворовывали ее. Не просто же так они сбежали, едва господин исправник проявил к ним интерес. «Кажется, я многое пропустил, уехав вчера», — сказал Иван Михайлович. Марья Алексеевна всплеснула руками. «Ох, тут такие страсти творились! Поганец Савелий пожар устроил!» В отличие от сухого изложения фактов Стрельцовым, ее рассказ был не слишком связанным, зато полным эмоций. «Пожалуй, я начинаю понимать, почему вам так не хотелось проходить о свидетельствовании сегодня», задумчиво произнес Северский. После такого дня я сам не был бы уверен в собственном рассудке. А вы отлично держитесь. Благодарю вас, кивнула я. Словом, если вернуться к состоянию моих дел, то пока я не могу ответить, сколько у меня десятин и деревень, и назвать точную сумму годового дохода. Это не все заседающие в дворянском совете могут, усмехнулся князь. Как и долгов? Тетушка говорила, будто они остались от родителей. Но я развела руками. Кирилл Аркадич собрал все хозяйственные записи для изучения. Надеюсь, после того, как я их получу и разберу, я смогу исчерпывающе ответить на ваш вопрос. «Тетушка?» — переспросил доктор. Вообще-то Агриппина Тихоновна была моей двоюродной бабушкой, но она просила называть себя тетушкой. Что с ней сталось? Вчера утром я обнаружила ее мертвой. Во лбу торчал топор. Я не врач и не возьмусь судить, погибла ли она от этого удара топором. Или некто попытался замаскировать другую причину смерти. Насколько я помню, вы, Иван Михайлович, сделали вывод, будто это было убийство. Кирилл Аркадьевич Стрельцов, уездный исправник. Я кивнула в его сторону. Сейчас ведет расследование, чтобы найти убийцу. «Вы считаете, что справитесь с хозяйством сами?» «Еще один сложный вопрос», — я покачала головой. «Пожалуй, честность в этом случае будет лучше, чем ложь в надежде произвести впечатление. Я не уверена. Как я уже сказала, мне неизвестно полное состояние дел в имении. А не зная этого, как я могу что-то утверждать? За парком есть пасека». Я убеждена, что смогу ее восстановить и получить доход достаточный, чтобы прокормить себя. Пока это все, что я смогу сказать точно. Вы знаете, как обращаться с пчелами? Да. Я решила не уточнять, откуда у меня эти знания. Чтобы сменить тему, добавила. Если вернуться к моим финансовым делам, первый мед, если все пойдет хорошо, я смогу получить через два, Два с половиной месяца. До этого тоже нужно будет как-то себя обеспечивать, но, к счастью, мне предложили продать одну ценную вещь». «Какую?» — полюбопытствовал доктор. «Я выпросила у Глаши эту прелесть». Марья Алексеевна развернула полы шали. «Чудная, правда?» «Я обещала шестьсот отрубов». «Позвольте». Князь взял в руки край шали, покрутил его, Пощупал. Да, это честная цена. Учитывая, что шаль не новая, и что шали из мерлинского имения, сбили цены на шали из агры. Благодарю вас, ваша светлость, и вас, Марья Алексеевна. Не стоит, милая. Я влюбилась в эту вещицу. И она изумительно вам идет, улыбнулся князь. Под лицо? Все к лицу. Хихикнула генеральша. На 600 отрубов Глаша сможет безбедно прожить год, не то что месяц. Точнее, смогла бы, если бы дом не был в таком состоянии и если бы не долги, масштаб которых неизвестен. «Вы собираетесь нанять управляющего?» Снова повернулся ко мне доктор. «Я думаю об этом». «На что вы будете обращать внимание?» «Учитывая печальный опыт Савелия, прежде всего, честность начала вслух размышлять я. Так что я изучу его рекомендации, хотя у Савелия они тоже наверняка были отличными. Значит, придется требовать, чтобы управляющий вел письменный учет и досконально все проверять. Второе — знание. Надо, чтобы он разбирался в земледелии и не просто разбирался» но и не ленился постоянно учиться. При этом, чтобы он мог объяснить мне ясно и просто все, что я захочу узнать. Обычно за мудрствованиями прячется тот, кто либо сам плохо понимает, либо сознательно запутывает. Хороший специалист способен понятно рассказать даже ребенку или барышне, как в моем случае. Разумеется, чтобы он умел вести счета и умел общаться с работниками не притесняя их, но и не попустительствуя. Я пожала плечами. Не уверена, что такой самородок существует в природе и просит за свою работу нецелое состояние. «Мой управляющий таков, как и его отец и управляющий княгини обнадежил меня князь. «Правда, им хорошо платят. То, что они существуют, уже замечательно». Попытаюсь найти кого-то похожего и подумаю, чем я готова поступиться, если идеал окажется мне непосредством. Впрочем, как я уже говорила, сперва мне нужно выяснить, сколько денег вообще в моем распоряжении. Возможно, максимум моих возможностей — одна уборщица, она же кухарка, и дворник, как было при тетушке. «Что вы будете делать в таком случае?» — спросил Северский. Проанализирую основные статьи расходов. Подумаю, какие из них можно сократить. Заколочу большую часть дома, оставив только то, с чем смогу справиться сама. Попытаюсь продать еще одну подобную шаль. Еще попробую сдать свои земли в аренду, если у меня остались свободные после посевной. Сейчас, конечно, уже поздно, зерновые уже высели. Я задумалась пытаясь припомнить, когда и что садят. Но, возможно, кому-то не хватит своих земель подлённой гречиху. Ещё где-то нужно пасти скот, заодно он удобрит мои будущие поля. Марья Алексеевна смотрела на меня так, будто я была её любимой ученицей, с блеском сдавший экзамен. «Пожалуй, у меня больше нет вопросов», — сказал Иван Михайлович. «Думаю, все присутствующие». Сами убедились, что девица Глафира Андреевна Верховцева не нуждается в опекуне. Возможно, у моего коллеги были причины объявить ее недееспособной, но сейчас я совершенно их не вижу. Я медленно выдохнула. Оказывается, все это время я дышала не в полную силу. «Благодарю вас, господа». «А я и не сомневалась», — воскликнула Марья Алексеевна. Поставила перед доктором чернильницу так резко, что я испугалась, как бы всех не забрызгала чернилами. Но обошлось. Пиши, доктор, бумагу, чтобы на дворянском совете ни один рот не открылся. Иван Михайлович взялся за перо. Стрельцов, извинившись, отправился встречать своего пристава. Марья Алексеевна поправила шаль, глянула в окно. Наконец-то солнце дожди в этом году так зарядили что я уж думала до самой осени не остановятся. да дороги никуда не годятся согласился северский но я все же не теряю надежды завести в езде шоссе когда рак на горе свистнет князь вспомни как о прошлом годе дворянский совет проголосовал с перевесом всего в пять голосов против один из которых Наверняка принадлежал покойной Агриппине Тимофеевне. Возможно, Глафира Андреевна, заняв место в дворянском совете, по-другому будет смотреть на мою идею». «Дворянский совет? Час от часу не легче». Князь заметил мое замешательство. «Похоже, вы не думали об этом. Но теперь, когда вы вернули себе все права, вам, как крупной землевладелице...» Придется участвовать в заседаниях дворянского совета. Думаю, Глаше лучше назначить представителя. Хотя бы в первый раз. Ей без того слишком о многом нужно будет заботиться. Разумеется. Однако давать указания представителю придется ей. Князь, ты на своем шоссе помешался. Из Ильинграда до Белокамня... «Дорога такая, что то и гляди, лошадь вместе с каретой в какой-нибудь луже потопнет. А ты в Камаринском уезде собрался шоссе строить?» «А вы что думаете, Глафира Андреевна?» «Шоссе?» — переспросила я, лихорадочно соображая, не упустила ли я что-то в этом мире. До сих пор мне казалось, что до современной цивилизации здесь очень и очень далеко. Даже магия мало что меняла и шоссе. Да, на манер Данилакских. Хорошо уплотненная земля, толстый слой крупного щебня, песок, еще один слой щебня, поменьше, и снова песок, и все хорошо утаптывается. Звучит интересно, но, наверное, это не дешево. В прошлом году я представлял смету на дворянский совет. Если хотя бы все члены совета не говоря об остальных дворянах уезда, поучаствовали в финансировании, это было бы подъемно. «Если бы половину не разворовали», ставила Марья Алексеевна. «И все равно новая дорога вышла бы дешевле, чем регулярный убыток торговли», не сдавался князь. «Медведеву вторую неделю торчит в больших комарах, потому что груженный обоз, пока дороги не просохнут, не проедет. И мага у него нет, чтобы дорогу укрепить, если понадобится. Сколько наших соседей уже своих овец обстригли. Сколько шерсти по такой погоде сопреет и заплесневеет. Медведев купец хоть и честный, но себе в убыток торговать не станет. Вот и потери. А помните, как в позапрошлом году Ключевский повез в город редкие саженцы из своей оранжереи? А колесо в яме отвалилось, половина поломались. Опять потери. Может, ты и прав, князь. Да только к дорогам нашим мы привыкли. И с потерями этими раз на раз не выходят. Зато на новую дорогу денежки выкладывать придется сразу. Она вздохнула. А хорошо было бы в любое время года, как зимой, с ветерком прокатиться. Князь с усмешкой кивнул. «В том-то и беда. Прокатиться хорошо бы, да еще лучше, чтобы дорога сама отстроилась». «А этот медведев, которого вы упоминали?» Осторожно поинтересовалась я. «Он только шерсть скупает?» Князь охотно пояснил. «По весне шерсть, прошлогодние варенье и моченье, если у кого излишек». Продает инструменты и семена тем, кто о них почему-то вовремя не позаботился. Так, похоже, мне нужен этот медведев. Потом все лето и осень приезжает за всем, что в саду и огороде растет, ставила Марья Алексеевна. В больших комарах, конечно, можно и получше продать, зато не ни ехать никуда не надо, не за место на рынке платить. Удобно, согласилась я. А зимой он мороженую рыбу возят из белой гавани. Так и живет. Если он кому-нибудь из вас заедет, сделайте одолжение. Пусть пришлет ко мне помощника или сам заглянет, сказала ей. Возможно к тому времени, и у меня найдется, что ему продать. Передам своему управляющему, кивнул Северский. И жене передам. Спасибо. Раз уж выдалась возможность. Нужно разузнать поподробнее. Этот Медведев единственный купец в уезде. Марья Алексеевна рассмеялась. Нет, конечно, но у них у каждого свое дело. Торопов скупает зерно, гречиху, дальняную тресту. Сноска льняная солома, вымоченная и вылежившаяся, но не обработанная далее. Ситчиков как фамилия его велит, холстины. Это выгоднее, чем торопову тресту сбывать. если есть кому прясть доткать. Да, да и зерно, признаться, лучше рогожину продавать. Только не как есть, а солод, ржаной да пшеничный. Сальников, как ему фамилия велит, скот скупает, гонит в город на рынке. Ему же охотники шкуры продают. «Бывает, Кошкин проезжает, Захар Харитоныч». «Захар Харитоныч?» — подпрыгнула я. Марья Алексеевна поняла меня по-своему. «Да, человека в его летах уже неудобно только по фамилии называть. Да и товар у него уважаемый. Чай, кофе да сахар. Только он на мелочи размениваться не будет. Если чай покупать...» то сразу цыбик, сноска, обшитый кожей ящик, в котором возили чай. Если кофе, то мешком, сахар, не меньше пары голов разом. Зато в долг продают, да и просто так у него занять всегда можно. «Глафира Андреевна, вам опять нехорошо?» встревожился князь. «Вы побледнели?» «Все хорошо». Через силу улыбнулась я. Голова закружилась. Переволновалась, должно быть. Доктор оторвался от бумаг, схватил меня за запястье, щупая пульс. Действительно, Глафира Андреевна только вчера пережила сильнейшее потрясение. Поэтому даже небольшое волнение может проявиться куда ярче обычного. «Все хорошо», — повторила я. «Эта мелочь не стоит вашего беспокойства. Давайте вернемся к делам. Кому я смогла бы продавать мед?